«Обижающий поэта упрекнет и Аллаха». догмат Корана Экстренный выезд Селима Ибн Гаруна Аль Рашида был обставлен с надлежащей помпой и двинулся за ворота примерно через час. Понятное дело, надо же было одеться, соответственно, случаю. Подготовить лошадей, снарядить повозки, выстроить стражу, эскорт, конвой, перекусить перед выходом. Час — это еще рекордная скорость. В обычном режиме парадный выезд пластителя готовится за неделю вперед. Если бы там и преступников ловили такими же темпами, волна бандитизма захлестнула бы Багдад в течение месяца. Лев и Хаджа тоже зря времени не теряли — перехватив того самого молодца, что докладывался и миру. Парень впал в болезненную звездность, высокомерно отказываясь отвечать на вежливые вопросы какого-то там старого купца. Аболенскому пришлось брать проблему в свои руки. После выкручивания запястья и двух амоновских пенков по почкам стражник раскололся. Не осуждайте моего друга. В иной ситуации он бы не распускал кулаки. Но сейчас... На карту была поставлена жизнь его деда. Оказалось, что Хайям Ибнамар практически сам сдал себя в руки городской охранки. Старый пьяница, будучи абсолютно трезвым, подошел к двум стражникам, осуществляющим дневной обход базарной площади, и прямо спросил у них, где его внук, багдадский вор Лев Абаленский. Те, естественно, радостно ответили, что уже на небесах. Старик охнул, начал рвать на себя одежду, бить себя кулаками в грудь и всячески поносить благочестивое правление мира. На том его, собственно, и повязали. Стража утверждала, будто бы Хаям оказал сопротивление, даже кого-то там ударил. Скорее всего, это была грязная ложь, грубо сляпанная в надежде на большую награду за задержание особо опасного преступника. Сверх этого никакой полезной информации выбить не удалось. Молодого стражника отпустили, он вроде бы побежал кому-то жаловаться, но передумал. Оно и правильно. Стыдно признаваться, что тебя побила девушка, почти двухметровая, с косой саженью в плечах. Однако после выяснения сути дела нашим героям легче ничуть не стало то есть разумного плана спасения старого хаяма Ибнамара ни у кого не было. На площадь они попали вместе со всем имирским парадом, выкинув из второй повозки двух каких-то особенно визгливых царедворцев. А народу вокруг, видимо-невидимо, вся площадь от края и до края волновалась многоцветным ковром, словно поле пшеницы, где каждый колосок был живым человеком. Кто-то что-то кричал, размахивал руками И ощущал себя незыблемой частичкой Того огромного тысячеликого организма Носящего красивое и вольное имя народ Весь Багдад от старого до малого Собрался по зову глашатаев И никто на свете не мог бы сейчас сказать Что его переполняет Радость или горе, слезы или смех, гнев или печаль Лица людей были суровыми и напряженными. Если эмир рассчитывал казнью пожилого человека укрепить свой престиж, демонстрируя, каким образом можно заботиться о нравственности молодежи, либо он не знал свой народ, либо не уважал его. Толпа способна качнуться в любую сторону, построить храм и разнести город. Но народ не толпа, а уж тем более не быдло. Старого поэта многие знали. Его стихи гуляли по рукам и заучивались наизусть, передаваясь из уст в уста. Чтобы убить человека, прежде надо убить его славу. Этого и мир не учел. Одной стороной базарная площадь прилегала к крепостной стене, в тени которой был установлен большой помост с черной плахой посередине. Ближе к стене, на помосте, Выселись ряды скамей наподобие амфитеатра. В центре, под балдахином, уже устанавливали переносной трон для правителя. Пленника держали в небольшом караульном помещении у той же стены. Больше половины шахметовской стражи стояла здесь боевым порядком с обнаженными ятаганами. Перед эскортом и мира народ послушно разошелся в стороны, давая место для прохода. Селим Ибн Гарун аль Рашид прогорцевал на редком андалузском жеребце из сине-черной масти, приветливо помахивая плетью направо-налево. Багдад встретил его молчаливыми поклонами. Овации не было, приветственные крики изображала исключительно стража. Помост окружили тройным кольцом всадников, а места вокруг Эмира быстро разобрали шустрые придворные. Седобородый купец с наглой дочерью бесцеремонно уселись в первом ряду и даже цыкнули на помощника визиря, пытавшегося их оттуда согнать. Под барабанный бой и рев длинных труб на ковер крови был выведен злостный нарушитель нравственности, поэт, пьяница и вор Хайям Ибнамар. Вся площадь невольно зароптала, видя перед собой высохшего старика, поношенном халате и застиранной челме. Но дух его не был сломлен. Глаза горели обжигающим пламенем, а в поступе чувствовалось врожденное величие образованного человека. Такого можно казнить, но нельзя заставить служить власти.